Глава 16. Своими вернулись едва переставляя ноги. Никому ничего не говоря и молча свалился спать. Моему примеру поступили и к окс чумой. Так что нашим ничего не оставалось, делать, как дождаться нашего пробуждения. Чума всё-таки профессионал своего дела. До комнаты обслуживания довёл нас за какие-то 40 минут. Проснулся я от того, Что меня в морду лица 리зал Фокс. Отвали собака, попытался я отмахнуться от него. Дай поспать хоть раз в жизни. Вставай, сурок, раздался голос Штампа. Мы уже все трофеи принесли, а ты всё дрыхнешь. Сколько же я проспал? спросил я. Часов 7 точно, отозвалась Линза. А чума? задал я очередной вопрос. Вы же не могли без него за трофеями дойти. Этот вон дрыгнет валяется. Вкнув его стороною пайцам гарпун. Он в начале часа 3 поспал, потом встал и велил идти за ним. Лихавы там всех положили. Что там с Иваном Васильевичем? задал основной вопрос штамп. Мы видели его труп, как только этот джердьяй сюда в лес вообще. А я их через другой залас сюда провёл. А раздался голос из угла с трепём. О, наш провожатый очнулся. Повернулся я в его сторону. Тебе, оказывается, жаба спать не даёт. Жаба, она весь очень нужная и ценная. Поднял палец вверх чума. Дайте пожрать, а? Но всю комнату раздался хохот шести человек. Всё нервное напряжение спало окончательно. Да и бояться теперь больше некого. В этом подземном царстве остались только мы. Разговоры Ивана Васильевича как-то сам собой утих. Мы поживали в Петерброде, запив их обычной водой. Благо воды тут оказалось предостаточно. Все тоннели проходили рядом с подземными реками и всевозможными отводами дождевой воды, которая продолжала стекать под землю даже через разрушенный город и его коммуникации. Раньше многие воды отравлялись нечистотами канализации, затем радиацией Но спустя годы вода очистилась от всех шлаков. Да и опыт чумы позволял не бояться наполнять фляги. До первой берлоги нашего проводника мы шли примерно 2 дня. Теперь спешить было некуда, и мы часто останавливались в различных комнатах, оборудованных чумой, как перевалочные пункты для различного добра. В одной из таких мы оставили трофеи с отряда Ивана Васильевича. Забирать себе ничего не стали в виде благодарности чуме за его старания. Он особо не возражал. Ещё бы. Всё это дело вполне могло поправить его карман как минимум на 5 золотых. Единственное, что мы взяли, так это боеприпас. И то в том количестве, которое мы потратили на стрельбу в метро. На воздух мы выбрались глубокой ночью. Как Чюме удавалось рассчитать всё это время входа и выхода, оставалось загадкой. На часы он не смотрел, за отсутствием таковых. но всегда знал который час с точностью до 10 минут а как он ориентировался под землёй это вообще из разряда супергероев каких-то хорошо что этот человек оказался на нашей стороне ну и припахать он нас тоже не забыл наверх мы выбрались на уюченые его товаром кокослики за это он обещал нам на утро по одной любой вещи из его лавки что в целом было не так-то и плохо ценных девайсов там присутствовало немало Спали мы практически до обеда. На утро, а как ещё назвать время пробуждения, мы кряхтя и постаново, доковыляли до ближайшего кабака и позавтракали обедом. Ну что, спросил я, что меза подарками? Подарки это хорошо, ответил единственный бодрый из нашей компании Горпун. Надо бы на всякий денжат прихватить. Вдруг к подарку ещё и покупка понадобится. Здравая мысль, кивнула Линза. Мне бы вот дальномер цифровой не помешал, и зарядник к нему, как у сумрака». «Ты можешь прекрасно попросить ее у меня», – решил я включить галантность. «Мне не жалко». «Ага, сейчас», – выркнула она. «Мне свою хочется». Мы сходили в гостиницу за металлическими пластинками, которые заменяли в этом мире денежную единицу. У каждого из нас уже имелось довольно-таки неплохое накопление. «Ну а что? Жизнь охотника полна халявы». Из баю доброго крестьянина над злого монстра, закон тебя за это накормит, напоит и спать уложит. Да и в администрации местных поселений не такие жадные, как в моём современном обществе. Выгоду от сотрудничества с охотниками понимают и нередко добавляют сверх назначенного по заказу. Да и ночь в гостинице легко оплатить в состоянии, как нередко бывало в моём случае. Для администрации это даже не деньгами мерится, чаще взаимозачётом. Вот и выходит что заработок хоть и опасный, но довольно-таки хлебный. От чего и не переводятся охотники. Это при всей нашей смертности. К примеру, вот за прошедший год мы потеряли пятерых, и не каких-то там молодых искателей приключений, а матёрых специалистов. Потеря, конечно, сильная, но их ряды уже в этом же самом году восполнили 20 молодых выпускников академии, которая работает при гильдии. Казалось бы, для чего столько нужно? Зачем тратить средства и силы на их обучение? Так это просто. За этот же самый год к нам присоединилось около тысячи мирных жителей. Нет, не в городе, конечно, это цифра по всему нашему району. Казалось бы, что такое тысяча для целого района? Но в этом возрождающемся мире тысяча человек огромна. И идут к нам люди в основном потому, что жизнь здесь спокойнее. Нет нужды просыпаться среди ночи от каждого шороха. Да и в лес за припасами ходить можно без особого страха. Вот так Под все эти мысли я со своими друзьями ввалился в лавку к чуме. Встретил нас все тот же парнишка, у которого я и отоварился перед нашим походом в подземелье. «Чума здесь?» – задал я в лоб вопрос парнишки, прежде чем он успел открыть рот. Тот кивнул и скрылся за дверью, ведущей в подзобное помещение. Буквально через минуту из нее вышел чума. «Сам хозяин?» «А-а-а, это вы!» Завидев нас, он поменялся в лице. А я бы хотел предложить пешую эротическую. Ты давай нам подарки предлагай, ответил я. Тоже мне турагентство. Будем считать, что я не слышал этого обзывательства в мой адрес. Картина обиделся тот. Полки перед вами, прошу, если что непонятно, спрашивайте, я всё подробно расскажу. А что это? сразу же схватил какую-то штуку штамп. Это бугай называется плеер, с умным видом произнёс Чума. Давай покажу. Он подошёл к Штампу и вставил ему в уши гарнитуру наушников. Затем включил само устройство, а я с улыбкой на лице, уже понимая, какую реакцию ожидать, увидел, как подпрыгнул Штамп и выдернув наушники, чуть было не дал в зубы хохочущему Чуме. Ну ты и козлина. Пытаясь прочистить ухо мизинцем, выругался Штамп. Что предупредить нельзя было. Можно? Едва усмеявшийся сказал Чума. Ну так не интересно. Я вот сейчас как двину тебе в ухо, завёл свою песню штамп. Знаешь, как интересно будет. Ладно, бугай, примирительно выставил руки ладонями вперёд Чума. Больше не буду. А ну дай сюда, отобрал штампплеер обратно и вставил наушники обратно в уши. Тот всё ещё что-то играл. Лицо Штампа сразу же расплылось в улыбке, и он закивал головой в такт музыке, которая звучала в наушниках. Судя по едва уловимым звукам, там долбила какая-то клубная кислота. "А много тут музыки", проорал Штамп, не слыша за громкостью своего голоса. "Часов 12", ответил Чума. "Но за отдельную плату могу закачать ещё". "Что?", опять закричал Штамп, не слыша своего собеседника. Чума подошёл к нему, Вынул один наушник и прямо в ухо прокричал: "Ни фига!" "Чего, орёшь?" вылупил он глаза на чуму. "Нормально сказать нельзя. Да, пока он с этой балалайкой в ушах будет, нас сожрать успеют", выдал своё заключение Горпун. "Мало того, что он всё понимает с пятого раза, так теперь ещё и глухим станет". У соседней полки хрюкнул от смеха Линза. Как тоже смотрел на боевого товарища с доброй улыбкой. Ой, да идите вы в жопу. Махнул на нас рукой Штамп и снова заткнул уши гарнитурой. Как и ожидалось, Штамп плеер не вернул. Доплатил ещё за целую кучу разной музыки и купил зарядное устройство на солнечных батареях. Остальные же взяли полезные вещи для нашей профессии. Линза, как и планировала, приобрела себе дальномер плюс зарядку. До кучи прикупила себе тактический фонарик на короткоствол. Гарпун тоже приобрёл фонарик А в качестве подарка взял себе хороший цифровой бинокль с функциями ночного видения и тепловизора, а также встроенным дальномером и ещё многими полезными фишками. Я поступил его примеру и схватил себе точно такой же. Дольше всех копался Кок. Биноклем он тоже приглянулся, но он посчитал, что всегда может взять попользоваться один из наших. В итоге взял навороченные тактические часы, которые, кроме хронометра, содержали в себе секундомер, компас Считывали сердечный ритм и еще какие-то прибамбасы. Чума так увлекся их рекламой, что даже дважды стрельнул по ним из своей беретты, дабы доказать их надежность и защищенность. Ну и дополнительным плюсом было то, что они не нуждались в подзарядке или смене батарей, так как имели встроенную зарядку от солнечного элемента. В общем, хок оказался тем еще с крягой. Лавку мы покинули счастливые и довольные новыми игрушками. Ну что, обмоем навье? Сразу же на пороге магазина предложил штамп. "Нет", обрезал его гарпун и посмотрел на меня. "Расскажи, что там произошло в тоннелях, или всё же обмывать?" "Нет, не обмывать точно", почесав макушку, сказал я. "Но ну и рассказывать я ничего не буду". Все уставились на меня удивлёнными взглядами. "Лучше покажу". "В смысле, покажу?" Опять что-то не допонял штамп. В том самом штамп на камере. Терпеливо ответил я: "На той самой, которую обязан иметь при себе любой охотник, и фиксировать на неё любое доказательство своих слов". "Точно, наконец понял", заулыбался тот. "У нас же всегда камеры с собой". Я махнул на него рукой, а за спиной опять начались смешки и подначки товарищей. Штамп картина угрозился расправы и бубнил про бывших друзей. Но это никого не останавливало. Все знают, что при всей его силе человек он добрый. по крайней мере, к тем, кого считает друзьями. Мы так и шли до гостиницы, шутя и подначивая друг друга. Зайдя внутрь, вся честная компания завалилась ко мне в номер, точнее, в мой скоком. Я поставил фотоаппарат на зарядку от солнечного элемента, выложив тот на подоконник, и включил своим запись допроса. Здорово сала. Я присел перед диваном на курточке, и в моих руках в свете фонарика блеснул нож. Сейчас я тебя буду мелким ломтиком нарезать. Ты, ты не имеешь права, завязжал он. Царь тебя на ремни порежет. Я его правая рука. Ты понял? Иван Васильевич моментально вспотел, а глаза его испуганно забегали. Я молча воткнул нож в пылевое отверстие на голени Ивану. Тот завязжал ещё громче. Его крик заметался по тоннелям звонким эхом. Я же, не вынимая ножа из его ноги, начал методично разбивать ему свободной рукой нос. После третьего или четвёртого удара он попытался закрыться. Остановившись, я вытащил нож и заломил руки за спину продолжавшему выжигать Ивану Васильевичу, после чего начал снова вколачивать ему нос, ровняя его с мордой. Я даже не заметил, как он отключился. Ватит сумрак, остановил меня чума. Ты вроде как хотел его о чём-то спросить. "Это кем макарм, ты его скорее до смерти забьёшь." Угу, буркнул я, размазывая кровь по лицу в попытке стереть с него брызги той самой крови. "Дай воды." Насколько смог я слегка умылся, побрызгал водой на Ивана Васильевича и растёр ему уши, приводя в чувство. Тот застонал и разлепил начавший заплывать от разбитого носа глаза. На его лице тут же отобразился животный ужас, как только он начал осознавать происходящее. Иван застучал ногами, пытаясь отодвинуться от меня, и намочил штаны. «Ну что, Савва, поговорим?» Спокойным голосом спросил я. «Или снова обсудим, что со мной сделает царь?» «Да-да!» Заикнувшись, ответил он, вначале вздрогнув от моего голоса. «Жаль!» — сказал я, нависая над ним. «Быстро ты сломался! Я ожидал большего!» «Не-не-не надо!» Опять попытался от страницы Иван Васильевич. Я, я всё скажу. Кто такой царь? Задал я давно интересующий меня вопрос. И где его искать? Я не знаю. Хлюпнул разбитым носом недавний герой. Он всегда сам меня находит. Кто он такой? С ножимом повторил я вопрос. Он царь, он великий человек, он может всё. Вдруг начал заводиться Иван Васильевич. И тут же получил по разбитому носу, взвизгнул от боли, и в его глазах снова начал проступать страх. Мне повторить, или ты всё-таки ответишь на вопрос? Приблизил я своё лицо к разбитой роже Ивана. Если я ещё раз повторюсь с вопросом, тебе это не понравится. Не-не, надо, пожалуйста, не бейте меня, заскулил он и, кажется, снова намочил штаны. Ну, не выдержав, рявкнул я: А допрашиваемый, кажется, сжался до размера хомячка. И это при всех его габаритах. «Я... я правда не знаю, кто он...» Сразу затороторил он. «Он появился из ниоткуда и сразу представился царем. Я вначале подумал, что он охотник, но он другой. Он вообще другой. Не такой, как мы». «Что значит «не такой»?» Спросил я. «Я не знаю...» Опять заскулил Иван Васильевич. «Я не могу это объяснить...» Когда да он появился, я сразу понял, что он сильный. От него такая уверенность исходит. Он мне показал, как можно развлекаться. Он научил меня, как сломать любого. Понятие, о чём он начал говорить, труда не составило. И вещал он это с такой гордостью, что меня невольно передёрнуло от отвращения. Я, не говоря ни слова, молниеносным движением просто отрезал ему ухо. По тоннелям опять разлетелось эхом пронзительное виск. дождавшись, когда Иван Васильевич немного успокоится, а заодно и мои нервы придут в порядок, я продолжу задавать вопросы. Зачем ты здесь? Что вы ищете? Царю нужен бункер правительства. Он хочет заполучить управление ракетами. Опять затараторил Иван. Он сказал, что с таким аргументом нам никто не сможет противостоять, даже ваша долбаная область. И хочешь сказать, что он хочет захватить нас? спросил я, недоумевая от полученной информации. Как-то на царя не похоже. Ему не нужно будет никого захватывать, а когда все узнают, вы сами приползёте к нему просить, чтобы он взял вас под своё крыло, опять понесло Ивана. Вы сами будете умолять его стать и вашим царём. Где его искать? спросил я ещё раз. остановив его излияние новым ударом в нос. Я не знаю, опять заскулил он. Я же говорю, он всегда сам меня находит. Ты хочешь сказать, что он царь без царства? надавил я на него. Ты что, думаешь, я идиот? Где вы должны встретиться или как связаться? Что ты должен делать после того, как найдёшь бункер? Я должен вернуться в посёлок на озеро Наконец, поняв, что я от него хочу, внёс за Тароторилон и ждать его там. Он сказал, что поймёт, когда я найду то, что ему нужно. Как он выглядит? Задал я очередной вопрос. Он выглядит как царь. Он и есть царь. Он всех вас к ноктью прижмёт. Поклонитесь царю. Только в этом ваше спасение. Вы все его Иван Васильевич затрясся, как эпилептик, изо рта пошла пена. Он выгнулся дугой и затих. Я склонился над ним и попытался прощупать пульс через все эти складки жира. Не понял, смог или нет, но пульса не было. Попытался уловить дыхание и опять не понял. Затем поднёс карту нож, предварительно вытерев его о штанину. Дыхания нет. Что это с ним? спросил я в темноту. Я ведь его даже не бил. Скорее всего, сердце не выдержало, отозвался Кук. Он же вон какой жирный. переволновался Мне кажется, это нейролингвистическое программирование, с философской мордой заявил чума. Я как-то читал о таком методе, его шпионы по всему миру применяли. Ты хоть сам-то понял, что сказал, спросил я. Ладно, закрыли тему. Как нам теперь царята этого искать? А искать его надо. С такими планами, как у него, жить нам спокойно не получится. На этом запись прекратилась. Штамп, гарпун и линза так и стояли молча, глядя на экран в фотоаппарате. Мы с коком не смотрели запись, потому как вживую видели все записанное. Сидя на койках напротив друг друга, мы внимательно слушали происходящее там. «Я тоже слышал про это... как его... программирование». Нарушив тишину, произнес штамп. «Только не помню, где». «Да хрен с ним, с программированием этим...» Отмахнулся от него Горпун. Что дальше-то делать будем? Не знаю, оторвался я от своих мыслей. Думаю, вначале нужно до новой жизни добраться и с фантомом на эту тему поговорить, а там, может, какой-никакой план созреет. Но в одном я уверен: найти этого царя необходимо. Если он доберётся до управления ракетами, нам всем придётся считаться с его мнением. Согласна, кивнула Линза. Я с тобой до конца пойду. Это уже настоящий враг, хуже любого мутанта. Ладно, объявляю разгрузочный день. Прихлопнул я себя по коленке. Завтра пойдём домой. Вечер прошёл самым обычным образом. Отмечать ничего не пошли. Завтра в путь. Лучше быть в форме, чем половину пути мучиться с похмелья. А в дороге всякое может случиться. Топать нам немало, как минимум до Рошали. Это хорошо, если там встретится попутный караван. Но скорее всего придётся топать пешочком до самой новой жизни. Вот поэтому дружно решили обойтись без алкоголя. Штамп заткнул лучше плеером и вместе с Гарпуном и Линзой отправился ужинать. А мы с Коком решили, что пожрём чуть позже и развалились каждый на своей койке. Что думаешь делать дальше? задал давно мучущий меня самого вопрос Кок. Как будем царя искать? Да хрен его знает, недолго помолчав ответил я. Я больше боюсь того, что этот самый царь на чуму выйти попробует. Ты думаешь, он ещё не пробовал? спросил он. Хотя чума наверняка сказал бы. Не уверен, как, сказал я. Ни в чуме не уверен, ни в царе. Но если этот тип может так втереться в доверие, на, «Да...» задумчиво протянул как. Не, не думаю, что чума так прост. Вряд ли его получится приручить. О чём ты говоришь вообще? Я даже приподнялся на локти и посмотрел на Кока. Ты никак забыл, что этот царю мудрился майора завербовать. Действительно, как-то из головы вылетело. А вот у меня не вылетело, и вот поэтому не знаю даже что и делать. Может, убрать его? Спустя минуту тишины предложил Кок. Кого его? Не сразу поняв, переспросил я. Ну, чью моего? Отозвался тут «Ты дурак или притворяешься?» Опять приподнялся я на локте и посмотрел на собеседника. «Да ладно, это я так», — неопределенно ответил он, даже не сменив интонацией. «У Кока всегда так?» «Постоянно в одной паре. Даже когда шутит, вначале подумать приходится». «Так, он...» — передразнил я его. «Может, чуму с собой взять?» «Не пойдет он с нами», — уверенно заявил Кок. «Ему подземелья нужны». Вот и я так думаю, вздохнул я и опять развалился на кровати, уставившись в потолок. Петя Хотя... теперь уже как приподнялся на кровати. Если ему всё объяснить, ну, рассказать про майора и про наши опасения, может сработает. Не уверен, Кок. Я посмотрел на него. Чума очень странный человек и очень непростой. Согласил, кивнул Кок. Тогда что делать дальше-то будем? «Я надеялся Ивана сломать. Были мысли, чтобы его как наживку использовать», — вздохнул я. «А там сам знаешь, как получилось». «Сумрак!» Кок снова приподнялся на локте. «А что, если использовать чуму?» «Бля, Кок!» Я подпрыгнул и сел на кровати. «Да ты гений! Чего же ты раньше-то молчал?» «Да я что?» — пожал тот плечами. «Я только что подумал». «Давай к нашим!» Я встал и засобирался. Нужно план составить. Ты идуй к ней в кабак, а я сейчас чуму туда приволоку. В кабак я с чумой попал только минут через 40. Все уже сидели с пивом и дожидались нашего появления. Кок, похоже, ему уже всё рассказал в отличие от меня. Чума был в полном неведении, а заманил я его простыми словами: "Мо мы хотим тебе кое-что предложить". "Ну, говорите", шлёпнулся на стол чума. так же, как и в прошлый раз, пододвинув его к себе ногой. «Мы хотим заманить царя», — решил начать я издалека. «Ты же понимаешь, что он не прекратит поиски бункера». «И вы, значит, решили, что я соглашусь стать приманкой?» — начал набивать себе цену он. «И с какой стати мне на это соглашаться?» «А у тебя выбора-то особо и нет», — посмотрел я ему прямо в глаза. «Ты же умный мужик, чума». «Должен понимать, что царь по-любому будет выходить на тебя, и вариантов тут немного. Либо мы будем пасти тебя в темную, либо ставим тебя в известность, и ты нам помогаешь». «Нет, ребятки, у меня есть выбор», — усмехнулся Чума. «Например, послать вас всех вместе с вашим царем в пешее эротическое приключение, а самому свалить под землю. Как вам такой вариант?» «Нормальный вариант», — кивнул я. «И сколько ты там просидишь? Год максимум». Или ты там жить вечно собрался? Зачем вечно? опять усмехнулся он. Найду правительственную нору и продам её царю. Можно и так, согласился я. Только кто ты будешь после этого? Да мне до одного места, как и кем меня будут считать, вмиг стал серьёзным, ответил Чума. Это вам больше надо. Так заинтрисуй вначале, а потом будешь понты колотить. Мне нечего тебе предложить, кроме денег. сказал я. И что-то мне подсказывает, что они тебя не заинтересуют. Ты прав, деньгами меня не возьмёшь. Юнул чума. Больше того, я сам не знаю, чего хочу. Так что постарайся. А не пойди бы тебе нахер с такими запросами, не выдержав сплил я. Мне проще тебя пристрелить, чем сидеть тут и гадать. Ломаешься как целка. Ладно, не ори. Даже не поменявшись в лице, Одёрнул меня чума. Помогу я вам, причём абсолютно бесплатно, но ты, сумрак, будешь мне должен. Вот такая система взаимоотношений мне подходит. Честно говоря, я именно такого подхода от тебя и ожидал. Мне казалось, что там в подземельях мы неплохо научились понимать друг друга. Мне тоже так показалось, чума ответил я на его укол. Но твоё идиотское поведение очень часто противоречит тому, то как мне кажется, я о тебе знаю. Ладно, замяли, махнул рукой он и снова начал играть раздолбая. Давай, рассказывай мне, что и как я должен делать. Ну ты ему так вдруг вклинился в беседу Штамп. Чуть было меня не провёл. Я уж думал, в рожу тебе дать, чтоб ты не кобенился. За нашим столом тут же грохнул Охот, моментально разрядившую обстановку. Умеет Штамп в нужное время высказаться. «Чума!» — отсмеявшись, начал я. «Я представляю себе это так. Скорее всего, не дождавшись своего человека, царь начнет вначале его искать. И уже в тот момент, когда он поймет, что Ивана ему больше не видать, будет искать выход на тебя». «Ну, это и ежу понятно», — кивнул Чума. «Мне что делать, когда на меня выйдут люди царя или он сам? Лучше всего начать выкобениваться», — предложил я. Тем более, что это у тебя очень хорошо получается. Вообще, конечно, смотри по ситуации. Может сложиться так, что он просто не даст тебе выбора. «Выбор есть всегда», – с важным видом заявил Чума. «Вот не нужно недооценивать этого человека», – осуждающий покачал я головой. «Он ломал людей и покруче нас с тобой. Если начнешь понимать, что на тебя идет давление, лучше сразу соглашайся на его условия. Проще для тебя и для нас». иначе может выйти так, что ты сам решишь стать нашим врагом, а мне бы этого не хотелось. Я понял тебя, кивнул тот. Постараюсь потянуть время максимально безопасно. И самое главное, кивнул я на решение чумы, необходимо повестить нас. Вот как это сделать, я ума не приложу. Нам необходимо вернуться назад в новую жизнь. И как на таком расстоянии нам поддерживать связь, я не знаю. У тебя есть какой-нибудь способ дальней связи? Радиостанция или ещё что-нибудь? Ха, вдруг и тро прищусился чума. У меня есть кое-что получше. Завтра зайдёшь ко мне или вечером забеги. Смотри сам, как тебе удобнее. Короче, приходи, и я тебя очень сильно удивлю. Я чума, наверное, никогда не устану тебе удивляться, кивнул я. Вечером зайду. На этом мы и распрощались. И посидев в кабаке ещё немного, пошли в гостиницу. Завтра в путь. Я откололся от отряда, чтобы зайти к Чюме в ларёк, а затем тоже собирался идти баньки. Да и его логово было не очень-то и далеко. Сейчас все поселения маленькие. Когда-нибудь они так же разрастутся до мегаполисов, и в них сложно будет ориентироваться. А сейчас всё просто и понятно. Впрочем, как и человеческие отношения. Вот пока я как полный кретин Ломал голову над тем, что же предложить Чуме, выдумывая варианты по привычным мне стереотипам старого мира. Всё оказалось куда как проще. Но вот Царь, под каким только углом я не смотрел на его личность, он оставался полной загадкой. И ведь ни слухов о нём, ни сплетен. Очень странно. Такое чувство, что его даже не существует, а ведь на его счету как минимум целый заговор в новой жизни. Да и помимо этого, он развернул довольно обширную деятельность. Я постучался в дверь со стороны двора. Лавка чумы со стороны рынка была уже закрыта. Открыл сам хозяин. Парнишку продавца он уже отпустил домой. "Бысть раты?" усмехнулся Дигир. "Проходи. А чего тянуть?" перешагнув порог, сказал я. "Завтра собираемся обратно". "Понятно", кивнул он. "Ладно, пошли удивляться". Он провёл меня в зал магазина, создавая прямо целую интригу. Но когда я увидел то, на что он указал пальцем, я действительно потерял дар речи. Прямо поверх витринного стекла лежала трубка спутниковой связи. Я так с открытым ртом и перевёл взгляд на чуму. Это что, работает? Только и смог произнести я. "Нет, это я так", паржать выложил. Усмехнулся чума. "Бери, там в памяти мой номер уже вбит". "Но как?" опять задал я глупый вопрос. Как там кверху, сихи нечилон? Сумрак, как ты думаешь, кто-нибудь пытался сбивать спутники? Да, мало ли, ответил я, уже понимая, к чему клонит он. Всё-таки 30 лет с войны прошло. В космосе время действует на вещи иначе, философски ответил Чума. Многие спутники, конечно, вышли из строя, но большая часть ещё работает. Или ты думаешь, у меня просто так на полках GPS-навигаторы лежат? Да я об этом даже как-то и не думал, почесал я в затылке. Ты хочешь сказать, что они работают? Я не хочу. Я открыто тебе об этом заявляю, усмехнулся он. Берут они не везде и не всегда, но в целом работают. В скором времени, конечно, перестанут, но пока по два, а иногда и по три спутника на приёме отображается. Сколько стоит один, решил я прихватить такую ценность. Зачем он тебе? задо страны вопрос чума как зачем удивился я для ориентирования на местности а он чего удумал с хитрым причёсом посмотрел на меня он и вдруг задал вообще неожиданный вопрос откуда ты сумрак в смысле откуда вылупил я на него честные глаза а у самого засосало под ложечкой а мысли судорожно помчались по моей голове где же я мог так проколоться а в прямом сумрак резко поменявшись в лице, чума вновь стала серьезным и впился в меня цепким взглядом. «Я еще в тоннелях понял, что ты необычный человек. Слишком точные вопросы ты задавал. И совсем не удивлялся некоторым ответом. Судя по твоему возрасту, ты ну никак не мог играть в компьютерные игры типа метро, потому что здесь нет электричества с момента твоего рождения. Ну плюс-минус». Спутниковым телефону ты удивился не так, как должен человек в твоём возрасте. А уж про GPS я вообще молчу. Кстати, на витринах у меня их нет по той же причине. Никто и понятия не имеет, что это и как этим пользоваться, за исключением некоторых стариков. Я стоял и слушал все эти доводы, проклиная себя за свой язык. Да, многие считают это всё странностью, но вот чума смог ухватиться за это просто потому, что бегая по этим подземельям он смог воспользоваться кусками былой цивилизации. Или нет? Ты сам-то откуда такой умный выискался? Задал я встречный вопрос. Или ты внезапно сам постиг все то, о чем мне сейчас рассказываешь? Судя по твоему возрасту, ты также не можешь всего этого знать. Вообще-то я первый спросил. С хитрой улыбкой решил уйти от ответа чума. Ну если хочешь, за тебя могу ответить и я. Ответь, кивнул я. Интересно услышать твою версию. Я думаю, что ты из другого мира, сказал он вполне серьёзным тоном. Ты, конечно, можешь мне сейчас начать рассказывать, что охотников учат использовать бывшие блага цивилизаций, и я сделаю вид, что поверил. Затем я поведаю тебе версию того, что меня научил старый диггер, и в заключение мы разойдёмся, как в море корабли, и нас будут связывать только дела. «Ты хочешь сказать, что ты тоже не отсюда?» Вдруг успокоившись, спросил я. «Разве такое возможно?» «Ха!» Чума даже подпрыгнул. «Я знал! Я сразу это почувствовал! Ты даже мыслишь по-другому!» «Ты можешь так не орать!» Немного притормозил я радость от открытия чумы. «Я вообще-то ни в чем тебе еще не признался!» «Нет, сумрак!» Радостно ткнул он меня кулаком в грудь. Мне уже ничего и не нужно. Скажи, как ты сюда попал? Точно не знаю, пожал я плечами. Была гроза, меня ударило током, очнулся уже здесь. А я спустился под землю, там, без моего вопроса, начал отвечать чума. А вышел уже здесь. Кстати, наверху тоже начиналась гроза. Я даже поначалу не понял, что произошло, никак не мог выход найти. Все тоннели излазил, Думал всё, хана мне. Еда закончилась, батарейки в фонарях почти все сели. Благо, воды тут всегда хватало. Ну я вот и решил, что нужно к бункеру идти военному. Я знал же, где какие работающие. Лучше, думаю, поищу ласты, завернут, чем подохнуть так. Вот так и выбрался к Люберецкому, к тому самому, где берлога моя первая. Она теперь как талисман у меня. Подобрался, значит, к нему. А там трупы только, вонь исче, жуть просто. Я только тогда начал понимать, что что-то не то происходит. Пока трупы вытаскивал, облевал всю округу. Но зато в бункере там жратуй навалом, койки, динамомашинки ручные, фонари и всё такое. В общем, Кландайк апокалиптического мира. Наружу выбрался там же, где мы с вами вниз спускались. Вышел к поселению дня через 3 только. После того, как на свежем воздухе оказался, я даже не знал, куда идти. Хотел поначалу в Москву вернуться, но быстро сообразил, что смерть там одна. Первое поселение, к которому я вышел, оказалось посёлком на озере. Хорошо я догадался сразу к людям не побежать, решил понаблюдать вначале. Книжки про апокалипсис я тоже читать люблю, да и фильмами с играми не брезговал. Сразу подумал, что если вот так без разведки вылезу, ничего хорошего может не выйти. Так и получилось, только не со мной. Они там в поселок этот каких-то людей притащили, выстроили их в рядок, и как в средневековье начали им зубы рассматривать, ощупывая отсюда. Тех, которые им не понравились, стреляли на месте. Я в таком ужасе был, не мог взгляда от этого отвести. В кино-то на такое, когда смотришь, это одно... А вот когда вживую всё видишь, это оказывается совсем по-другому. Понимаю. И внул я. Я когда сюда попал, тоже блевал через каждые полчаса. Мне, правда, больше повезло, чем тебе. Во-о, -во, согласился чума. Я тоже харчи через раз кидал. Ну так вот, я потом ещё 2 дня по лесу плутал. Чуть в болото кислотное не улез. Как понял, что туда нельзя, сам не знаю. Просто вот как предчувствие какое-то. Стою на краю поляны и понимаю, что нельзя туда идти. И всё тут. У меня такое часто под землёй бывает, а потом выясняется, что там или обвал был, или тоннель затопило. А через пару дней к Ивановке вышел. Тоже целый день за ними наблюдал, но как-то сразу почувствовал, что нормальные люди тут. В огородах копаются, дети бегают. Вышел к ним, легенду придумал, что с другой стороны от Москвы через подземелье прошёл. Я в тот день как раз со штампом познакомился. Сколько ты здесь уже? спросил я. Лет 12 уже, ответил Чума. А ты? Я шестой год, ответил я. Ты в каком году провалился? Ну, там в своём мире, в 17-ом, то есть в 2017-ом, ответил он. Странно, удивился я. А я в восьмом. Интересно получается. Ты, значит, позже по времени провалился, а живёшь здесь дольше. Да, может быть, что мы с тобой вообще из разных миров. С умным видом выдвинул версию Чума. Я про такое читал. Мультиверсум называется. Это когда много параллельных вселенных похожих друг на друга. Только в одной Гитлер в войне победил, а в другой его вообще даже не было. Или когда разница вообще незаметна. Да знаю я, махнул я, успокаивая Чума. Я тоже книжки читал и кино смотрел. С чумой мы проговорили почти всю ночь. Отличались наши миры или нет, так и не поняли. Вроде как все было точно таким же, и актеры, и правители. А в каких-то мелочах мы сравнить ничего так и не смогли. Разные интересы и разные города. Да и образы жизни очень разнились. Одно только нас объединяло на сто процентов. В этом мире мы оба чужаки. Договорились поддерживать связь в любом случае и разошлись по домам. В гостиницу я пришел уже на рассвете. Зашёл в номер и не раздеваясь рухнул на кровать. Разговор с чумой вымотал не хуже дневного перехода по тоннелю. Эмоции пёрли через край. Единственное, что я сделал перед сном, так это стянул с себя ботинки. Как уснул, не помню. Кажется, провалился в сон уже в падении на койку.